В помещении у нулевой горит свет. Два кибора навешивают отвалившиеся вчера дверь. Третий чинит четвёртого. Две клавиатуры на пульте сияют чистотой. Три лежат на полу кучки деталей, разобранные до винтика. Экраны по-прежнему не видны под слоем пыли. Лира вся напрягается, подходит к одному из киборов и осторожно гладит по головке. Кибер разворачивается и хрипит. Что, Казани? Лера отскакивает на метр, потом поворачивается ко мне. «Коша, что ему ответить?» «Скажи, чтобы проверил акустическую систему у себя и всех остальных». «Проверь акустическую систему у себя и всех остальных». «Понял, выполняю», — ответил Кибер. «Коша, а что такое акустическая система?» «Говорил-ка едва уха». И тут Кибер начинает проверять свою систему. «Свист, виз, гудение, кошачий концерт, одним словом. Но это цветочки». Глупый механизм решил, что аварийная сирена тоже относится к акустической системе. Лира прижимается ко мне и закутывает голову в перепонку крыла. Ложусь на брюхо, затыкаю уши лапами. «Кончилось». Открываю глаза. Кибер стоит перед Лирой. тебя чего?» «Закладываю. Проверка закончена». Система нормально функционирует на первом и третьем агрегате. На втором и четвертом и пульте возможен только прием речевых команд. Система аварийного предупреждения работает на всех агрегатах и пульте. Лира слушает эту билиберду и хлопает глазами. Пора брать командование в свои руки. Отремонтируй систему у всех агрегатов. Об исполнении должны Кибир поворачивается ко мне, потом объезжает меня, вертя головой, и снова застывает перед Лирой. Странно это. Доложи, как понял приказ. Не могу идентифицировать автора приказа. Не могу приступить к исполнению. Эх ты, ящик с болтами. Ну сейчас ты у меня попрыгаешь. Поверни голову на 90 градусов вправо. Доложи, что видишь. Вижу объект биологического происхождения, массой порядка пяти тонн. Умница! Этот объект называется дракон. Приказ исходит от него. Исполняй! Не могу приступить к исполнению. Приказ должен исходить от человека. Запомни! Дракон – это разновидность человека, адаптированная к агрессивным условиям внешней среды. Исполняй приказ! Не могу приступить к исполнению. Требуется подтверждение информации человека. До Лиры наконец заходит суть происходящего, и она начинает хихикать. Мне совсем не смешно. Ясно, что ремонтные киберы самого низкого класса. Ясно, что за пределами замка пользы от них не будет мало. Если не заставлю их слушаться, от них и здесь будет мало пользы. Проще всего передать приказ через Лиру. Только гордость не позволяет. Минут 15 экспериментирую из-за двери. «Кибер, слушай приказ человека». От чужого имени. «Кибер, передаю тебе приказ человека». Лилиным голосом из-за ее спины ничего не помогает. Слушают, отвечают, ничего не делают. Лира, род души ушей, таскается за мной, как банный лис, и дает советы. Наконец, сдаюсь. Лира, ну скажи ты им, чтобы меня слушались». Вот он, мигает торжества, показывает мне язык, забирается с ногами в кресло, встает в позу. «Киберы, смотрите мне в глаза, я, леди Теребу, повелеваю вам слушаться мастера дракона, беспрекословно, всегда и во всем, я сказала». Жидкие аплодисменты мои. «Некоторое оживление среди киперов Три вертят головами, четвертый направляется ко мне. Не могу исполнить приказ. Нет связи с инженерной базой и с диспетчерской склада. С трудом вспоминаю, о чем идет речь. Ладно, это подождет. Слушай мою команду. Запомни мой образ. Передай его остальным киберам вместе с приказом человека. Позирует перед объективами. Фаз, профиль, вид со спины. То же самое с развернутыми крыльями. Кибер объезжает по очереди своих приятелей. Всовывает какой-то разъем в гнездо на брюшке. Докладывает об исполнении. «Какая-то последняя информация об инженерной базе у тебя есть?» Кибер подъезжает к пульту, втыкает свой разъем и докладывает. Инженерная база была передана в режим глубокой консервации. Последнее сообщение поступило 584 года назад. В нем сообщалось о критическом падении энергии в энергетической сети. Остальные киберы закончили ремонт двери и выстроились у стенки. Лира с ногами забралась в кресло диспетчера, возбуждена. Только на месте не подпрыгивает. Слушает, но не вмешивается. «Слушай мою команду». Провести полную проверку и ремонт всего оборудования малой энергоцентрали. После проверки расконсервировать малую энергоцентраль. Сколько это займет времени? Проверка оборудования с одновременной расконсервацией четырьмя агрегатами займет восемь суток. На инженерной базе есть ремонтные киберы. Есть 24 ремонтных агрегата отремонтировать и доставить их сюда, подключить к работам по проверке и расконсервации, по окончании работ приступить к полной проверке оборудования и расконсервации инженерной базы, складов, жилой зоны. Приступай! Задание понял, выполнить невозможно. В аккумуляторах малой энергоцентрали недостаточной энергии. Да чего обидно! Раскатал губу друг пернатых. Кажется, мог бы уже привыкнуть, что чудес не бывает. Впервые почувствовал себя в своей тарелке. ну почему? Почему все так плохо? Подразнили ребенка конфеткой, а потом отняли. Иду в угол, ложусь на пол, накрываю голову крылом. Местных электростанций здесь нет. Есть речка горная, ручеек. Е e равно М, М маленькая, значит, Аш должно быть большое. Надо или делать высокую плотину, или загнать речку в трубу. Трубы нет, на плотину энергии не хватит. Вариант отпадает. Ветряк. Просто сделать, ветер в горах всегда дует. Сначала сделаем один маленький, потом по потребности. Простенько и со вкусом. Кто сказал, что ребенка просто конфетку отнять? «Кибер, слушай мою команду. Знаешь, что такое электростанция, использующая силу ветра?» «Да, на складе инженерной базы есть детали, необходимые для сборки ветряка «Задумался. С пультом советуется». «В каталогах склада имеется необходимое оборудование, но информация сильно устарела. Связи со складом нет». Возьмешь на склад необходимое оборудование, доставишь на скалу над круглым залом, соберешь ветряк, подключишь на зарядку аккумуляторы малой энергоцентрали. Подниматься на скалу будешь из ангара. Там теперь выход. Возьми все необходимое для работы на вертикальных каменных стенах. Задание понял? Задание понял. Выполнить не могу. Киберам запрещено покидать закрытые помещения. Опять не слава богу, ну до чего ты упрямый ящик с болтами? изменяя формулировку. Кеймерам запрещается удаляться дальше десяти километров от энергоцентрали. Задание понял, выполняю. Стой, сколько времени займет выполнение? Силами четырех агрегантов от четырех до восемнадцати суток. Возьми второго кибера, остальные пусть занимаются проверкой и расконсервацией малой энергоцентрали по первоначальному плану. Половину отремонтированных киберов пусть направляют тебе в помощь для установки ветряка. Докладывать о ходе работ будешь мне или Лиди Террибл каждые 8 часов. Понял? Приступай. «Фуууууу, ну разве я не молодец?» «Что-то забыл спросить, потом вспомнил». Кибер-кучкуется у пульта, дружно втыкают от него свои разъемчики. Потом гуськом выезжают в коридор. Остаемся вдвоем с Лерой. Поняла, что произошло? «Ага, ты их. Как не упирались, а как шелковые стали. На за них лапках бегают». «Если мы сумеем оживить базу повелителей, то сможем закончить их дело». Точнее, «Твои внуки закончат». «Мы организуем свои школы, университеты, академии». «Академия, леди Террибл». Звучит «Гаудамус Игитур». «Коша, наверное, это плохо, только я боюсь браться за такое дело, которое на всю жизнь. Боюсь и не хочу. Я хочу получить назад свою землю и ей управлять, чтобы все меня там знали, любили». «И всем было хорошо. А когда ты говоришь о всех людях сразу, я не понимаю. Все люди разные. Одному тону другому это. Но я все равно буду тебе помогать. Ты не обижайся, ладно?» <сёк> «Эх, держи вот так».